Глава 33. Ложь. Ложь отягощает совесть, правда освобождает, так говорят, но это неверно. Обращаться с правдой зачастую труднее, чем с ложью. Правда может ранить сильнее, чем ложь. Бывает такая правда, которая никого не касается, и ее можно защитить с помощью лжи. Важно, с какой позиции вы сами делаете выбор между ложью и правдой. Йошка Брайтнер замедление на полосе обгона курс осознанности для руководителей как и планировалось саша и станислав очень быстро привели господина Меллера в требуемое состояние в Сашиных руках он был податлив как и воск ему требовалось быстро придать подходящую нам форму прежде чем он окончательно не расплавился и не растекся как ты называешь свою подружку когда не зовешь ее по тоскухой поинтересовался саша я баша «Мою подружку зовут Баша», — ответил Мюллер. «Это ясно. Но мужчины обычно дают ласковые имена своим женщинам. Потому что если женщину зовут, например, Гильдрун, это не очень располагает к эротике. Или потому что женщина по имени Роза действительно благоухает, как Роза. Итак, как ты называешь Башу, когда речь заходит о делах амурных? Зайка, а она тебя? Какое то имеет отношение к делу? Никакого». «Просто у меня есть веселое видео, и я задаю веселые вопросы». «Она называет меня кроликом». Саша прыснул от смеха, представив амурные подвиги кролика Меллера с его польской зайкой. «Хорошо, а теперь перейдем к диктанту, господин кролик». Саша положил на маленький письменный стол у стены карандаш и бумагу и жестом приказал Меллеру сесть. «Зачем это? С этого момента ты больше не «Мистер, я убью эту потаскуху», ты...» «Мистер, хочу провести свою жизнь с тобой, поэтому сейчас ты напишешь своей зайке небольшое письмо, в котором объяснишь, почему тебя не будет на выходных». «Что значит «не будет»?» Саша проигнорировал вопрос Меллера. «Пиши. Зайка моя, меня не будет на этих выходных, но этого блага нашей любви. Не спрашивай больше ни о чем. Знай только одно. Речь идет о нашем будущем. В понедельник ты обо всем узнаешь». «Любящий тебя, кролик!» Что касается этой части плана, то меня немного мучила совесть. С моральной точки зрения это было так себе, заставлять господина Меллера врать его ни в чем не повинной спутнице жизни. Но пребывающая в полном неведении подружка, в истерике ищущая своего пропавшего кролика-полицейского, это тоже было так себе, ведь и без того нужно было устранить этого самого полицейского и еще двух мафиози.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 Важно, с какой позиции вы сами делаете выбор между ложью и правдой. Ведь никто бы не поверил, если бы Меллер написал на листочке «Моя зайка, я коррумпированный легавый, я понятия не имею, увидимся ли мы снова, скорее всего, сейчас меня убьют, твой кролик». И как потом рассказал мне Саша, осознанные мотивирующие аргументы были совершенно излишни в случае Меллера. После того, как Меллер оскорбил свою башу, назвав ее «потаскухой», и чуть не застрелил, ему относительно легко далось вранье в письменной форме. Тем более, что два мафиози угрожали его жизни, и эта ложь была единственной возможностью избежать того, чтобы Баша узнала эту историю с потаскухой и стрельбой. Ложь облегчила ему восприятие ситуации, пусть даже он понятия не имел об осознанности. Меллер написал записку, о которой его просили, и даже очень красивым подчерком. Саша... Перечитал записку и отдал ее секьюрити-леди, к тому времени уже полностью одетой, как и ее партнер. Парочка вышла из номера и направилась в бар-отеля. Там записка незаметно перекочевала в сумочку Баши, которая, предположительно, через час должна была найти ее, когда будет искать ключи от входной двери. «Так», — сказал Саша, — «а теперь нам пора позаботиться о твоем звонке Тони». «Зачем мне звонить Тони?» — со страхом спросил Мюллер. «Ну, это будет последний звонок. Положишь конец многолетнему сотрудничеству. И что мне ему сказать? Скажи ему, что наш драгоценный адвокат Диммель держит в подвале охраны фирмы Вальтера некоего мальта Но Мюллер, очевидно, тоже думал, откуда я мог это узнать. «Господин Диммель написал мне об этом в СМС, а ты, как полицейский, ведущий расследование. конечно, прочитал его», — разъяснил Саша. «Или это СМС мы тоже должны для тебя подделать, чтобы ты зашевелился», — сказал Станислав. «Нет, но ну, что конкретно мне ему сказать?» «Ну, прекрасно. Давай проиграем всю ситуацию». Саша взял в левую руку цветочную вазу, которая стояла на столе. «Это господин Диммель». Потом он взял в правую руку пульт, лежавший на телевизоре. «А это я». Он приподнял пульт. «Я такой господину Димилю. Этот тип в подвале у Вальтера...» «Начал приходить себя». Потом он приподнял вазу, а господин Диммель такой «Он уже что-то рассказал?» А я такой «Не, только то, что его зовут Мальта. Он еще глушен. Сообщить о нем Тони». А господин Диммель такой «Пока не надо. Сначала я поговорю с ним наедине, а я «Когда?» А он «Через два часа». И на этом все». Саша посмотрел на Меллера. «Понятно?» Подобные разговоры явно были близки Мюллеру, он кивнул. «Ну, тогда за телефон». Мюллер достал мобильник и позвонил Тони. Тони сразу же ответил. Без лишних вопросов он проглотил байку о том, что нанятый им убийца, почему бы и нет, сидит в подвале у Вальтера, и что он, очевидно, близок к тому, чтобы расколоться, и максимум через два часа он расскажет все Димилю, то есть мне. Тони поблагодарил Меллера и отключился. Следуя оговоренному накануне плану, Станислав установил за Меллером слежку, и Саша позвонил мне, чтобы доложить о результатах. Тем временем Тони был уже на пути к Вальтеру. Мы с Сашей отправились туда же. И все последующие события я пережил, находясь в самой гуще событий.